Хозяйку телефонного номера звали Жанна Игнатовна Лист. Молодость её отцвела, но женщина храбро сражалась со временем. Ухаживала за собой и аккуратно заменяла очарование юности элегантностью. Дом Жанны нашёлся в двух улицах от Веры и метрах в семистах от места, где умер мужчина. Когда Вера пришла, в квартире пульсировал жуткий скандал. «Я тебя предупреждаю!» – звенел баритон из соседней комнаты. Жанна вздёргивала брови и просила супруга успокоиться. Веру она угостила чаем и слоёным пирогом с овощами и мясом, который на вкус весьма-весьма перележал. Вера подумала, что не хватало ещё отравиться и пропустить эвакуацию, но решила поесть впрок. В мыслях вспыхнул неуловимый образ дежавю со слоёным пирогом. Вспыхнул и, как назло, потух. Наконец появился мужчина. Который неприветливо взглянул на Веру и повернулся к Жене. «Я узнаю, что ты, что ты крутишь с кем. Если я узнаю, ты Сашку больше не увидишь. Ты Света Белого не увидишь. Будешь покупать свою дребедень на зарплату медсестры. Посмотрю, как ты запоешь». «Пап, у меня пузико болит». Из комнаты выпал з м а л ь ч и ш к а Сморщил мордашку и потер живот. Вера пожалела, что не умеет растворяться в воздухе. «Жанна Игнатовна, я, блин, зайду позже?» «Да нет уж», – огрызнулся мужчина. «Оставайтесь. Ей чужие всегда интереснее, чем семья. Я тебя предупреждаю. Ты поняла?» Жанна тяжело вздохнула и повернулась к Вере. «Так что ты хотела спросить? И почему это нельзя было по телефону? Вера нерешительно достала посмертное фото и протянула хозяйке. «Извините, вы знаете его?» Мужчина подошёл ближе. Жанна молчала некоторое время. На её скулах выступили ж е л в а к и «Нет», – она нарочито повернулась к мужу, словно отвечала на допросе. «Кто это?» Вера обрисовала последние дни, показалась страницу с абракадаброй, но Жанна качнула головой. «Нет, тут я ничем не смогу помочь. Не понимаю, зачем там наш номер? Хотя я когда-то дарила такую книгу. Да, именно такое издание е р у б а й я т Жанна снова демонстративно посмотрела на мужа, на что он желчно оскалился. «Дарили?» – изумилась Вера. «Господи, кому?» «Своему... другу. Очень давно». Он был военным летчиком, постоянно переезжал, и нам пришлось расстаться. Да, я ей подарила со смыслом, чтобы мы оба не жалели о разлуке, а радовались тому, что у нас было. Но это было очень давно. Да и выглядел он по-другому. Нет, это не он. Вера спросила, остались ли у Жанны контакты офицера. Та на минуту задумалась, затем ушла в комнату и вернулась с бумажкой. Всё это время муж прожигал Веру ненавидящим взглядом. Здесь его последний номер. Но это было много лет назад, и он всё время переезжал. Что-то грустное прозвучало в последних словах. Вера поблагодарила хозяйку и направилась к двери. В коридоре она заметила фото, где Жанна и её муж обнимали девушку со скрипкой. Девушка кривлялась, но смотрелась хорошо, несмотря на странные уши. непропорционально широкий сверху, и улыбку без двух резцов. Вера дёрнула головой и вышла. Боковое зрение уловило какое-то желтоватое пятнышко на снимке. Но Вера тут же о нём позабыла. Потому что лужи на улицах выросли, хотя дождь не шёл. Под ногами бежали ручейки. Вера набрала номер лётчика, откуда её направили на другой адрес. А там на ещё один, и ещё, и ещё, и ещё... пока усталый мужской голос не заявил, что вполне себе жив. Что да, книгу получал и хранил до того, как её попросил один следователь. «Кажется, Житов. Зачем? Он не уточнял. А мне не до того было. А как Марианна?» Вера принялась вспоминать, почему ей знакома фамилия Житова, и ответила, только вспомнив полустёртый номер «Жит» из брюк мертвеца. «Кто, блин?» «Дочка Жанны. Ну, Марианна». «От М». «От Марианны?» Тело будто пронзил заряд тока. Вера вспомнила фото девушки и ту деталь, которая сначала ускользнула от разума. На правом безымянном пальце скрипачки желтел скорпион. Сердце вышибало ребра изнутри, в ушах гудело. Вера машинально добрела до волноотбойной стены и опустилась на ледяной песок, который не сохранил ни следа мертвеца. Она сидела несколько минут, собираясь с мыслями, затем сняла перчатку с чужой, такой чужой сейчас руки и стерла остатки желтого лака. Хотелось одного – вцепиться в линию шва у локтя и содрать с себя это инородное тело. Мертвое, незнакомое. чужое. Было сыро и холодно, и брюхастые облака затягивало в кровавую даль заката. Неприветливое море с шипением рыло берег, и могучие валы катили друг за другом, словно по конвейерной ленте, чтобы под конец с грохотом и хрипом швырнуть в лицо Веры облако водяной пыли. По берегу к о с о л а п о брела чайка с переломанным крылом и попискивала слабым голосом. До дома Жанны Одиннадцать минут. До дома Веры минуты четыре. Всё близко. И женщина соврала. Но даже если незнакомец брился ради неё, он не сидел там целый день. У Жанны ревнивый муж и ребёнок. Нет. Они встретились на улице. За два-три часа до смерти. Мужчина съел пирог, напился или уже был пьян. Пирог. Вера вспомнила, чем кормила ее Жанна, и похолодела. «А если дигоксин положили в начинку?» «Нет, глупость. Жанне незачем травить Веру. Глупость!» Мужчина сильно выпил. Что так выбило из колеи? Болезнь? Его вырвало. Он нашел силы, чтобы умыться, заглянул к Вере и не застал ее. Кинул книгу в почтовый ящик, вернулся на пляж. Чувствовал он себя ужасно. Иначе нельзя, если перебрал и проглотил несовместимое с алкоголем лекарство. Но когда Вера шла по набережной, незнакомец весело пританцовывал на месте. Смешной, обреченный человечек. Когда он принял д и г о к с и н Зачем? В кармане завибрировал телефон, и Вера механически приняла вызов. Она чувствовала, что это Герман. но ошиблась. ь з о л о т о Это Лидия Михайловна. Я тогда всё не могла вспомнить, что забыла, а теперь вот и вспомнила. У твоего друга врождённая недодача двух резцов. И необычная ушная раковина, когда челнок — это верхняя половина, больше чаши — это нижняя половина. Это вообще мелочь. Но такое встречается у процента жителей Земли. Хотела очистить совесть. К смерти это никак не относится, но встречается и правда редко. На своем веку я сама видела всего раз. У совсем молодой девочки и... И вот вспомнила сейчас. У Веры потяжелело во рту. Даже вопросительную интонацию она едва сумела передать. А вы, блин... помните как ее звали н у что ты я уже старенькая хотя фамилию помню да как художника лист вера дико захохотала будто прорвала тугой толстокожий кокон золот то есть с вероятностью 99 процентов они родственники т а девочка и мой труп да да «И два альбиноса будут родственники. Вероятность есть, но... Хотя у нее тоже, кажется, был порог межпредсердной перегородки». Вера зажмурилась, чтобы хоть как-то совладать с потоком мыслей. «Ну, золотце, если больше вопросов...» «Отчего она умерла?» «Ну, ты нашла, что спросить». Сердечная недостаточность на фоне неправильной дозировки препарата, кажется. Хотя следователь, который приходил ко мне, подозревал самоубийство. Какая-то у неё не сладкая была жизнь, да. Хотя... Хотя, если вспомнить, ещё один мужчина, похожий на твоего друга, приходил тогда и про эту девочку по больнице спрашивал. В такой же шляпе, как в 50-е носили. «Я думала, что он тоже следа...» «Господи!» Вере захотелось поколотить старушку. «Когда? Когда это было?» «Месяца три-четыре назад. Я ещё удивилась, ведь т о девочка давно умерла. Ну, з о л о т ц дальше сама разбирайся». Вера потёрла лицо, ничего не соображая, и пошла к дому. Улицы тонули в воде по тротуару. Пахло нечистотами и гнилью. Вера обходила, как могла, глубокие места, но к подъезду добралась мокрая по колено, усталая и злая. Город, очевидно, затапливала не от плотины, а снизу, чего в МЧС не ожидали. В квартире было глухо и зябко. У Веры засосало в желудке, и она недобрым словом помянула пирог Жанны. «Почему мужчина столько выпил?» Узнал, что у него была дочь, когда та уже умерла. Когда та уже покончила с собой. Нет, нет. Незнакомец знал о Марианне уже три месяца назад, когда приходил в больницу. Он приехал снова. Попрощаться перед смертью с Жанной? Понять, что довело его дочь до самоубийства? Вера открыла интернет-браузер в телефоне и ввела м а р и а н на лист «Смерть». Юная скрипачка скоропостижно скончалась от сердечной недостаточности. Полиция изучает версию самоубийства. Серия проигранных конкурсов. Погиб молодой человек. На груди девушки лежали персидские стихи с надписью на форзаце е о т М». Свидетель по делу Марианны Лист найдена в ванне со вскрытыми венами. Михаил Житов, следователь по делу Марианны Лист, был найден мёртвым у набережной Горчакова. На его груди лежал сборник стихов Амара х а я м а Полиция предполагает ритуальное самоубийство. Веру замутило, он бросило в пот. Хотелось воды, но кран только урчал и цедил мутные капли. Проклятые рубаи лежали могильным камнем на столе и будто дышали на Веру злом. По всему выходило, что книг было две. Одна у Жанны, Этот том следователь перед смертью забрал у офицера, а вторая... Вторая оказалась у Марианны. И тоже перед смертью. Вера достала шифр-бумажку с номером Жанны и набором букв. Отец Марианны написал это и кинул в почтовый ящик Вера. Зачем? Заразить суицидальным вирусом? Вспомнился забавный танец мужчины. Странное веселье человека, который пережил свою дочь... Который знает, не мог не знать, что век его н е д о л к что чужая девушка носит руку его ребенка. Вера открыла форточку. Хотелось свежего воздуха, но потянуло сыростью, тленом, дышалось тяжело. А если отец Марианны не танцевал? Если в ту самую минуту он умирал и начинались судороги? Веру охватил потусторонний ужас. Она вскочила со стула, стиснула виски. «Позови она на помощь, и мужчина бы выжил!» «Так? Но кто знал?» Вера заметалась по комнате. Снова прочитала непонятный текст. «Что это? Сообщение? Шифр?» «Если да, то частота появления букв отличалась бы от естественной». Вера боролась некоторое время с темным, голодным любопытством внутри себя. Но не выдержала. о д с ч и т а л а число букв и повторений, напечатала в телефоне случайный текст такого же размера и сравнила частоты в записи и в мобильном. Они изрядно не совпадали. «Ладно, мамой клянусь, ты что-то хотел сообщить. Что?» Вера посмотрела тупым взглядом на код. Отец Марианны опасался кого-то и применил шифровку. «Кого?» «Какую?» н е у д р е н н у ю иначе идея сообщения теряла смысл. Например, варианты простого сдвига, когда буква алфавита перемещалась на несколько шагов. A становилась и, б ф и так далее. Вера написала в столбец 26 вариантов для первого слова из кода. Но ничего осмысленного не увидела. В голову пришло, что незнакомец использовал кодовое слово, которое зашил в карман. Она попробовала шифры Плейфера и Виженера, отбросила б э к о н а Он удлинял сообщение в несколько раз, а оно и так выходило куцем. Наконец, метод Хилла, который искренне ненавидела из-за его операций с матрицами. Ничего. Использовала ключи Вера, Марианна, Жанна. С тем же нулевым эффектом. К трем ночи, обессиленная, Вера рухнула на кровать и задремала. Ей снились рубаи. Они наплывали друг на друга и переплетались в колючую проволоку, а Вера пробиралась сквозь этот шипастый, раздирающий до крови лес. Среди четверостишей мелькало сообщение мертвеца. Вера удивилась, до чего оно похоже на них. Но букву оплели правую руку, правую руку Марианны, и с резью ввинтились в кость. От этой боли Вера проснулась. Несколько минут прошли в муторном полузабытии, но дольше она не выдержала. Тяжело поднялась и, натыкаясь на косяки и на стулья, побрела за лекарством. По комнате гулял ледяной сквозняк и рвал календарные листья. От холода кожа покрывалась цыпками. Вера выдавила из пачки две таблетки н у р о ф е н а когда сон окончательно сошёл и обожгло понимание. Болела иная рука. а т которую оторвало, как отрывают кусочек от булки. Та, что осталась в госпитале, на земле или ещё чёрти где. Вера медленно-медленно вдохнула носом и убрала таблетки. Закрыла окно, за которым светилась во мраке бледная точно утопленница, высотка на берегу. Подъезды её уступами спускались к в о л н а о т б о й н о й стене, отчего чудилось, будто угловатое бетонное тело сползает в воду. Нестерпимо хотелось человеческих голосов, и Вера коченелыми непослушными пальцами стала включать радио по всей квартире. Музыка? Ведущие? Новости? Нет, шипение и треск. б о л и с призрачной конечности накатывала волнами и эхом пульсировала в затылке. Веру, несмотря на холод, бросила в пот. Она стиснула зубы от особенно мучительного приступа, да так и застыла. посреди квартиры, замурованная в стене боли и белого шума. Невидимые тиски раздавливали и дробили невидимые кости, и Вера схватила затянутую в чёрную кожу руку другой, здоровой, и впилась ногтями, зверски да не менее, чтобы заглушить призрачную резь. Но нейрональные всплески глохли по пути, и до разума доходили лишь робкие отголоски. Вера не выдержала и заплакала. От боли, страха, от обиды, что Герман не рядом. Не обнимет, не погладит ее по голове. Ибо квартира пуста и дом пуст. Призрачно, мертвенно пуст. Огромный для Северострелецка восьмиэтажный дом с сердцем из никелированной лифтовой шахты. Вера кругами ходила по комнате и баюкала несуществующую руку. Взгляд то и дело цеплялся за рубаи. Что-то неправильное, нездоровое проступало в этом мертвенно-белом прямоугольнике. Казалось, грязноватые участки обложки складываются в черты лица, глаза, нос, рот, на которые туго до невозможности вдохнуть натянули простыню. Веру передёрнуло. Она мысленно шагнула к окну и вышвырнула пугающую книгу прочь, в тёмную воду подъезда, но в реальности так и не шелохнулась. Ей вспомнился сон, где строчки наползали друг на друга. Что если ключом служило не одно слово, а всё четверостишье? Что если так? Выбросить зачеркнутые буквы, и сообщение сравняется по длине со стихотворением, как в методе Виженера и Бафора. У Веры заколотилось сердце. Она неохотно переписала новый ключ в одну строку и подобрала первую букву по квадрату Виженера – Ай. Затем «Эй», «Си», и п н е т «Мимо». Вера глубоко вздохнула и перепроверила символы. «Ай», «Пи», «Р». «Идиотка». Перепутала столбцы в таблице. Вера сглотнула и на зло боли, на зло собственной тупости щелкнула пальцами правой руки. в ы ш л о неуклюже и слабо. Прошло двадцать минут. В голове грохотал пульс. Строчки сливались. Вера часто путалась, возвращалась назад и выверяла, пока не находила ошибку. А буквы, будто дрожжи, не разрастались в слова. «Я спровоцировал документами и спрятал там белую ампулу. Эта книга была на теле моей дочери. Если я мёртв, владелец книги убил нас всех. Найди неизвестную Машу», – она объяснит. «Какая ещё неизвестная Маша?» «И белая ампула?» Вера перечитала текст, взяла книгу, прошлась. Один экземпляр Рубаи был у Жанны. Жанна передала его лётчику. Лётчик следователю, который обнаружил второй экземпляр на теле Марианны, а первый оставил на себе. Как один из томов попал к её отцу? Тот знал ж и т о в о и попросил, потому что оба подозревали убийство. Вера нашла записку с полустёртым номером и стала мысленно воспроизводить события последних дней. Отец Марианны приехал тридцатого, не нашёл уборную и пропустил электричку. На автобусе добрался до северного пляжа. Умылся, побрился, может, у моря, это бы объяснило брюки с песком и белые кристаллы соли на помазке. Испачкался, переодел грязные штаны, выпил для храбрости и попрощался с Жанной, чего она наверняка еще не осознала. Нашел секретный карман, подбросил Вере книгу, но почему-то послание зашифровал, а не написал открытым текстом. Почему? Боялся, что рубаи попадут к убийце? Веру передернула. Наверное, отец м а р и а н н ы с каждой смертью все меньше верил в суициды, поэтому и расспрашивал людей в больнице, и, судя по шифровке, Искал возможных преступников. Увы, прямых доказательств не было. И оставалось лишь провоцировать убийцу. Отцу м а р и а н н а и так мало оставалось. Что терять? Он договорился о встрече с преступником на берегу, где собирался показать свои документы о трёх смертях. Но прежде подкинул Вере Рубаи и спрятал в фальшивых бумагах белую ампулу. Видимо, с краской. которая выплёскивается при открытии пачки. До самого конца отец Марианны не был уверен в своей правоте, иначе головы ломало бы официальное следствие. Около д е в и вечера он п е р е ш ё л к набережной, где увидел преступника с выпивкой. Не стоили поющие бутылкой. Убийца предложил спиртное, якобы из-за тяжёлого разговора, и отец Марианны понял, что в бутылке яд. Некоторое время он, наверное, молча смотрел на собеседника. Несмотря на смертельный диагноз, жертве было страшно, не могло не быть. Отравитель засомневался в своем плане, но отец м а р и а н н а глотнул яд и показал записи. Невинная овечка делала вид, что не знает личность преступника, иногда прикладывалась к бутылке, пока смесь не подействовала и отца Марианны не замутила. Живот с к р у т и л о резкая боль. Сердце забилось, будто бешеное. Отец Марианны и з м е н и л с я и пошел к воде, его стошнило. Он умылся, но сил подняться не было, и он сел на песок. Ноги дрожали, начинались судороги. Предметы расплывались, разрастались, окрашивались в отвратительные желто-зеленые цвета. Все, что отец Марианны видел, это кислотное море, которое вставало над ним, за ним, вокруг него. Гремящее, шипящее божество, которое оглушало и подавляло последнюю волю человека. Все, что отец Марианны чувствовал, давящую боль в груди, которая нарастала, как звук сирены. Его словно замуровало в пыточной коробке, его трясло, колотило, душило ледяным ужасом. Отец Марианны понимал, что умирает, но все-таки улыбнулся. Поверил, что накажет убийцу дочери. эту полурадость-полугримассу и увидела Вера 1 октября Убийца наблюдал агонию издали Он заметил Веру Может его взгляд она и почувствовала Ибо отец м а р и а н н ы уже не видел реальный мир Дождался ухода Веры Обыскал труп и забрал документы с ампулой Забрал паспорт, кошелек Карточку от камеры хранения Бутылку Срезал ярлыки с одежды Наверное, они указывали на страну, из которой явился отец Марианны, и упростили бы опознание. Затем отравитель поехал на вокзал, где выпотрошил чемодан и забрал опасные для себя вещи. Опять срезал бирки, кроме тех, что вели в ложном направлении. Выпивку с д и г о к с и н о м вылил, бутылку разбил. Наверняка в другом конце города. Документы и кошелек сжег. Открыл папку. Ампула взорвалась. Убийцу о р о с и л а краской. Одежду он выкинул, но еще пару дней на коже белели обвинительные пятна. Если бы не эвакуация, делом бы занялась полиция и убийцу бы нашли. Городок маленький, километров 15 в поперечнике. И где-то тут неизвестная Маша. Мария. Мария неизвестная. «Мария по фамилии Неизвестная?» «От М?» Веру повело в сторону. Она схватилась за столешницу, чтобы не упасть, и пару минут приходила в себя. Как оглушённая набрала колл-центр эвакуации и сказала, что потеряла подругу, Марию Неизвестную. «Я не знаю её мобильный. Вы не поможете? Наверняка у вас все жители в базе. Просто узнать, что с ней всё в порядке, да-да». Восемь девятьсот четырнадцать двести семьдесят семь семьдесят четыре шестьдесят семь. Вера сглотнула и набрала номер. Никто не отвечал. Вера сбросила, потерла виски и позвонила снова, потянулись гудки. «Господи, как в Кремле, что?», — ответил сердитый женский голос. «Здравствуйте», — Вера с трудом выговорила слова, будто губы залепили скотчем, — «Послушайте, это странно, Но у меня, кажется, ваша книга. О, господи, стихи о м а р а Хайяма. Вы кому-нибудь отдавали её? В трубке помолчали. Ох, ну да. Подарила бывшему мужу. Он такое собирает. А что? Вы написали там от М? Ну да. Я всё-таки Маша, а не там Петя. К чему эти вопросы? У Веры онемел язык. Она не смогла бы ответить и лишь думала, как эти рубаи оказались на теле Марианны. – Алло, а почему вы спрашиваете? Алло? – в е р е представился Герман, его печоринские холодные глаза, которые никогда не улыбались, его рука в пятнах белой, как саван, краски. – Такой шанс выпадает раз в жизни. Такое редкое совпадение антигенов. Ты словно получила вторую жизнь. Вера тихо поднялась из-за стола и потерла онемелые щеки. Оделась. Механически, точно заводная кукла. Выключила из розеток прибора и закрыла на два замка дверь. Город, темный, холодный и сырой, с х а л ю п а н и е м принял Веру в свою подводную могилу. На стенах домов волнами двигались блики лунного света. От пляжа доносилось астматическое дыхание моря. Вера не запомнила, как и сколько добиралась до причала. Секунду? Час? Глаза вдруг заболели от ядовитого света прожекторов, в котором проступили фантомные силуэты беженцев. Резко будто повернули регулятор громкости, ударили по черепу грохот толпы и моторов. Вера едва не потеряла сознание от боли в ушах. Мужской голос из динамика на столбе демоническим р ё б о м призывал сохранять спокойствие и держать детей за руки. Но в контексте последних дней это звучало не руководством к действию, а жестокой насмешкой. «Тут есть журналисты?» – сиплым голосом спросила Вера у санитара, который спешил мимо. От шума её мутило, и уши хотелось стиснуть изо всех сил. «Журналисты, да?» «Едят. Посмотрите у палатки раздачи еды. Зачем вам эти падальщики?» «Хреновы, блин, новости...» Санитар ещё говорил, но Вера побрела дальше. Она хотела всё рассказать и поскорее уйти в тишину. И уже подбирала слова валом тумани боли, когда вдруг увидела Германа. «Ну ещё бы!» Вокруг него мигало с и н е к р а с н ы м от скорых, и на каталках везли а больных. А он командовал погрузкой, с тем же раздражающим спокойствием, с каким обрезал и поливал цветок у себя в кабинете. И хотя теперь вместо цветков были люди, сквозила в этом всем какая-то немыслимая твердость, какой-то математически точный расчет человека, который находится на своем месте. Вера наблюдала за Германом, за пациентами, И желание разоблачить, унизить, уничтожить его куда-то уходило. Нет, она была уверена в его виновности. Но что, если будет ещё одна давка? Если затонет паром? Если плотину прорвёт не через неделю, а сейчас, в эту самую секунду, когда ещё тысячи людей не перевезены? А ещё н ы л о чёртова рука, которую теперь Вере носить всегда. И вспоминался тот день, когда она дала Герману согласие на операцию. Сейчас это казалось согласием на продажу души, и Вера пыталась понять, чувствовала ли тогда цену своего решения или нет. Согласилась бы? Зная последствия, зная, что нужен ей был всегда только Герман, весь, целиком, без остатка. Герман, а не чужая рука. Ответа не было. Хотелось лишь убраться подальше от шума, от гибнувшего города, от ледяного моря, от озлобленных людей. Куда-то в солнце и горячий белый песок. В ту счастливую страну, куда уходят погибшие моряки и солдаты, где всегда много выпивки и сигарет, и мерцают огни последнего приюта. Верия раньше казалось ироничным, что этот фантомный рай, по легенде, находится совсем рядом с чистилищем, в каких-то девяти милях от жилища сатаны. А теперь… Теперь Вера подумала, что так, наверное, и должно быть. «Ты словно получила вторую жизнь…» Вера грустно усмехнулась, а затем напряглась и, неумело, слабо, едва не теряя сознание от боли в ушах, щелкнула пальцами чужой руки. Было в этом что-то дикое, жуткое. Но через пару секунд Вера не удержалась и повторила фокус. Все же никто так не умел. Ни один человек на свете. А она научилась. Новелла основана на деле Таман Шут, возбужденном в 50-х годах 20 -го века. По факту обнаружения на пляже с е м е р т о н австралийского города Аделаида Человека, чья личность и причина смерти не раскрыты до сих пор.